Бес был за ранним сторожее, а потому успел спастись от оплюхи. Монахами передвигаться не будем, категорично заявил юноша. Проще по старинке, наведём личины. Салюшай хазаин, мы же уважаемые люди, да? подолголосавойска. В авторитете, да? подхватил, тряхнув молотом небуйска. Ну, положим, да, повернулся к гномикам юноша. Дорогой, вот скажи, когда уважаемый люди в отдельный кабинет не пускали, а? Тайный ход по льдом? решительно заявила Войска. Ну вот, и нас дошлись проводники, обрадовался бес. Держитесь, борцы за меня, не пропадёте? Ну, где ваш тайный ход? Савсай маре адам недалеко, 5 минут и мы там. Я место хорошо помню. Верный примет есть, о меня тоже. Гномыки вскочили с земли, нетерпеливо помахивая кувалдами. Команду Кевина уговаривать было не надо. Всем, кроме, возможно, Офелии и её рыцаря, не терпелось поскорее добраться до копакад для благородных, так как никто ещё не завтракал. Слушай, Гиви, я точно помню, надо направо идти. На эту ноеба. Слушай, видишь, бароз стоит. Точно помню, от неё Шагов направо. Слушай, Вано, ты идиот? А чему? Это тополь, а не бароз. Значит, надо довести Шагов налево. Эй, ребята, вмешался в спор гномиков рыцарь. А ничего, что это дуб. Вах, вспомнил случай: "Дай 20 шагов прямо, а потом делай так". Обоиска кинулся вперёд, щёлкнул пальцами и провалился под землю. Следом нырнул небоиска. Друзья подошли к провалу, открывшемуся в склоне зелёного холма. Над некопошились гномики, очищая молотами от паутины вход в подземелье. Надо бы факелов побольше сорудить, щебнула на ухо Кевино Афелия. Кто знает, сколько плутать придётся? Да ладно, тут до города этой рукой подать. хмыкнул Лука, иринулся в след за бочкой с ней бочкой. Сомневаюсь я, однако, покачал головой Зырк. Юноша сразу понял, в чём именно сомневается тролль, вернее, в ком Набежом, без факелов. Рыцарь спрыгнул вниз, протянул руки, и помог спуститься на дно герцогини. Рядом грузно приземлился тролль, а войско щёлкнул пальцами, восстановив над их головами земляные своды. Сразу стало темно, но не надолго. Кевин зажёг над головами файербол. Молодец, моя школа. Надобрил бесс Что лучше, и долго стоять будем? Пошли, да? Друзья двинулись вслед за гномиками. Подземный ход полого уходил вниз, и скоро сырая земля под их ногами сменилась мелкой щебёнкой. Они шли по довольно широкому проходу в глубине скальных пород. Всё шло нормально, пока проводники не дошли до первой развилки. Направо, нет, налево. А я говорю направо, нет, налево. Слушай, гиви, давай монетка кинем, а воз повезёт. Давай кинем, небось повезёт. Команда Кевина тихонько опухла, прислушиваясь к переговорам проводников. "Ребята, а давай назад", внесла предложение Фелия. "Тогда нам точно повезёт, гарантирую, не заблудимся". Слушай, женщина, помолчи, да? Не мешай про фиссаналом. В воздухе мелькнула монетка и застряла в щебёнке, став на ребро. Но «Ну, и куда идём? обратился спросил юноша. Слушай, начал объяснять овська. Тут один ход налево, другой направо, а монетка на ребро встал. Прямо стена, да? Вот сейчас и проверим, кому можно верить. Тебе кивили монетки. Кевин был уверен, что маленькие юмористы в очередной раз прикалываются и решил их немного приструнить. Сделал он это очень просто. Сгорёг гномиков в ахабку и кинул туда, куда показала монетка. "Шеф, ты гений!" ахнул Лука. Гномики исчезли в стене. которая тут же подёрнулась двинкой и исчезла с кривни ещё один центральный проход это был морок замечательно зырь к беря войску снебойской и иди с ними впереди юноша понял с полувенетку а я в спорных вопросах буду проверять направление проводником по моей команде кидаешь их туда куда я скажу гевин решил довести воспитательный процесс до конца. Зирк засунул свою кочергу за пояс на манер меча, шагнул в проход, подхватил каратышек за шкирки и двинулся вперёд, держа их на вытянутых руках. Остальные члены команды поспешили за ним. Впереди раздавались возгласы: "Направо!", "Налево!". Зирк сворачивал в указанных направлениях, Когда мнения коротышек совпадали, и просил Кевина бросить монетку, если гномики не могли прийти к консенсусу. Юноша заподозрил неладное, когда ни вправо, ни влево, ни вперёд дороги не оказалось. Они зашли в тупик. Может, монетку бросим? робко спросил Вано. А воль спавзот? Небо есть обязательно повезёт. очень неубедительно откликнулся Гиви. Кевин по их круглым глазам понял, что они всё-таки заблудились, но на всякий случай кинул монетку. Она застряла в трещине гранитного потолка и назад падать категорически отказалась. "Ну мы и дураки", протянул юноша, сообразив, что трещина имеет слишком правильный контур. Да этот желюг обрадовался без, оценив прямоугольные очертания трещины. А это лестница. Зырк отпустил гномиков, позволив им плюхнуться на пол, и попробовал на прочность рукой выступы на стене тупика. "Вопрос только куда наведёт", хмыкнула Афелия. "Надеюсь, в город", пробормотал юноша. Так я иду первым? А может лучше я? прогудел тролль. В случае чего, легодничка, как дам, все разбегутся. Предоставьте это дело мне, потёр руки Люка. Нет уж, шупойс лучше Зирк, принял решение Кевин. Крышка люка, я чую, нелёгонькая, из гранита сделана. Давай, Зирк, вперёд. Только сразу никого не бей, по ответственней. Ага, я сейчас. Тролль, удивительно для его комплекции ловкостью, добрался по выступам стены до потолка и откинул в сторону крышку люка. На вкраплениях кварца и слюды гранитных стен подземелья замерцали отблески пламени факелов, горевших где-то наверху. Кевин загасил фаербол. "Ну, что там?" шёпотом спросил он. Тролль высунул голову наружу. "Мы вроде ещё под землёй, тут три двери: справа, слева и прямо передо мной. Куда пойдём?" "Подожди, сейчас разберёмся. Без нас ничего не предпринимай." Команда Кевина один за другим выбралась наверх. Люк, чтобы иметь пути к отступлению на всякий случай, закрывать не стали. монетку барасату будем, деловито осведомился Бойско. Нет, ты, мы будем действовать по науке. Меня всегда тянуло налево, сообщил Лука, распахнул левую дверь и сунул туда голову. Ай! Без резко захлопнул дверь, в которую что-то загрохотало, сорвался с со стены факел и заблокировал его древком засов. там бабы передвигаются, ожеломлённо сказал он. Да ну. Обрадовался Зырк. Так да, здесь, наверняка, одёвки. Тролль распахнул правую дверь. Помолим совести сущим, дабы не спасла он нам лик свой, донеслось до да друзей оттуда. Эх! Лик вездесущего, видимо, гната фезиономе тролля. Настолько шокировал богомольцев, что в щель захлопывающейся двери успели влететь пара топоров и нательный крест батюшки, проводившего молебен. Дверь немедленно заблокировали ещё одним факелом. В неё тут же загрохотали с другой стороны. Бей демонов!